Глава двадцать четвертая «Вы вообще понимаете, что натворили?» Гневное рычание Всеволода Афанасьевича, кажется, слышали все, находящиеся в здании. Лицо начальника отдела раскраснелось от злости, а на широком лбу выступило испарина. «Если у вас в Москве так можно делать, то у нас нет!» Да как вы вообще додумались подбросить наркотики Масленникову? Он уважаемый в городе человек, а вы к нему относитесь словно к какой-то шпане? Значит так. Руководству уже отправлен рапорт о вашем отстранении. С этой минуты вы больше не имеете права участвовать в расследовании. И ты. Добролев показал пальцем на Алёню Морозову. Тоже отстранён. Временно. Скажи спасибо, что я не внёс выговор в личное дело. Вот полковник прекратил метаться по кабинету и тяжело опустился в рабочее кресло. Роман Русланович, очень надеюсь, завтра, крайний срок послезавтра, вы покинете наш город. Не скажу, что был рад познакомиться. Последствия ваших ошибок ещё предстоит расхлёбывать. А сейчас прошу выйти из моего кабинета. Рома и Лёня, молча и одновременно, поднялись и направились на выход. Всё так же молча прошли по коридору. Коллеги оборачивались на них и смотрели, кто с презрением, кто с сочувствием. Зайдя в кабинет, Лёня сел на своё рабочее место, оживил ноутбук и приступил к работе. Словно несколько минут назад его не отчитывало начальство, и сейчас обычный рабочий день. Только Оскоблев прекрасно видел, как с каждой секундой с лица младшего коллеги спадает маска равнодушия и спокойствия. Ну и что будем делать? спросил Рома, садясь за свой стол и смотря на Морозова. Работать, ответил Лёня холодно. Это понятно, что будем делать с Масленниковами. Услышав вопрос, молодой следователь словно проснулся. Поднял голову, отрываясь от своего занятия, и пристально посмотрел на Рому, пытаясь понять, шутит тот или нет. Вы серьёзно? Отстранения от дела вам не хватило? Мне так вполне. Я ещё нуждаюсь в работе и не собираюсь отсюда уходить. Вы уедете и забудете всё, а мне в этом городе жить. И ты решил всё оставить как есть? Лёня, люди умирают. И мы должны найти виновного. Найдём, не переживайте. Ты, кажется, не понимаешь. Да что я должен понять, чёрт вас подери? Сорвался Морозов и ударил кулаком по столу. А то Ромов встал из-за стола, подошёл к коллеге, достал из внутреннего кармана пиджака небольшую книжечку в красном переплёте с золотой закладкой. И положил её перед Морозовым. Ну и вы конфисковали книгу у Масленникова. Только вот зачем? Сейчас поймёшь. Скоблев потянул за закладку и открыл нужную ему страничку. Вот, смотри. Ничего не напоминает? Он указал на цветок, нарисованный чем-то похожим на грифельный карандаш. Ну, цветок не просто цветок, а пасифлора. Именно ей травили девчонок. Но это ещё не всё. Я перевёл текст. Рома перевернул страничку. И вот что нашёл. Здесь описывается ритуал на древнем кельтском, для которого нужны шесть самых важных органов человека и проводник. У них уже есть мозг, сердце, лёгкие, матка, глаза. Не хватает только языка. Думаю, его заберут у пропавшей девушки. А проводник зачем поинтересовался Лёня, не сводя взгляда с написанного текста? Кровь. Проводник это человек с сильной аурой, тот, кто владеет способностями. Через него легче передать жизнь мёртвому телу. И теперь ясно, почему пропала Оля. Она проводник и поможет закончить ритуал. мёrtвому телу, словно не своим голосом переспросил Лёня: "Да. Ритуал возвращает человека к жизни. Оживляя мёртвых, мы умертвляем живых". Именно эту фразу я нашёл в том подземном лабиринте. Такая же и в самом начале этой книги. "Татьяна Аркадьевна", прошептал Морозов. "Я тоже так думаю". У неё же проблемы со здоровьем. Только вот не задача, чтобы ритуал сработал, она должна умереть. В кабинете повисла давящая тишина. Мужчины молча смотрели друг на друга. Раньше ни один из них в жизни не поверил бы в подобное, но всё сверхъестественное, произошедшее совсем недавно, поменяло их мировоззрение. То есть Татьяна Аркадьевна сначала умрёт. Правильно? Именно, подтвердил Рома. И что вы теперь планируете делать? Нужно пробраться в здание детского дома. Он находится в центре Трикселя. Уверен, всё будет происходить именно там. И как мы это сделаем? Рома улыбнулся коллеге. Он до последнего не верил, что Лёня всё-таки согласится на эту авантюру, способную стать чем-то непоправимым для них обоих. Идя вчера в дом Масленникова, Скоблев предполагал, какие могут быть последствия, и всё же не жалел. Ведь если бы не тот обыск, они так и ходили бы вокруг да около, а благодаря изъятой книге выяснилось много нового. Пойдём сегодня ночью. — зловеще улыбнулся столичный следователь. — А пока займёмся обычными делами. Ночное небо освещала лишь одинокая яркая луна. На улицах ни души. Здесь и днём немного народу, но сейчас, кажется, городок вообще вымер. Даже не слышалось стрекотания сверчков и шуршания листвы. Сквозь непроглядную темноту двое следователей пробирались к зданию детского дома, бесшумно и практически не дыша. Рома бросил быстрый взгляд на чёрное небо в россыпи звёзд и задумался о том, что предстоящая ночь изменит их с Лёней жизни навсегда. Он об этом уже думал сегодня, но тогда не было настолько жутко и волнительно, как сейчас. Подойдя к главному корпусу, следователи одновременно выдохнули. Морозов уже собирался пойти дальше и завернуть за угол к двери подвала, через которую они планировали войти в здание, когда Рома дёрнул коллегу за рукав, впечатывая в стену. Лёня хотел возмутиться, но не успел. Яркий луч разрезал тёмное полотно пространства, и мужчины замерли ещё сильнее, вжимаясь спинами в кирпичную стену. Лишь когда свет стал удаляться, Рома оторвался от стены и заглянул за угол, глядя на того, кто тоже сегодня не спал. Чёрная высокая фигура в балахоне быстро удалялась. Это однозначно был мужчина, но в его облике не угадывалась полнота Юрия Никифоровича. С фонарём в руке шёл кто-то другой, тот третий, кто выполнял большую часть работы в похищении девушек. Именно так думал Скоблев. Кроме присоединился Морозов. Ему тоже стало интересно, кто же бродит по территории детского дома ночью. Фигуров в Балахоне внезапно остановилась. Мужчина обернулся, словно почувствовав, что у его прогулки есть зрители. Следователи резко отпрянули. Прошло не больше 10 секунд, прежде чем Рома решил снова посмотреть за угол. не знакомиться с чес. Какого чёрта, проговорил Скоблев, взглядом обшаривая пространство. Куда он делся? Лёня тоже выскочил из-за угла и посмотрел в ту сторону, где недавно стоял чёрный балахон. За это время они до ближайшего входа в здание не дойти, ни до забора добежать. Не было поблизости ни деревьев, за которые можно спрятаться. Неизвестный исчез, словно по щелчку пальцев. — Без понятия, — проговорил шокированный Лёня. — Ладно, главное, нас не заметил. Давайте пробираться к двери. Морозов замолчал, ожидая ответа старшего товарища, и Рома кивнул. Внезапно Скоблев почувствовал, как по лицу пронёсся тёплый ветерок, и чья-то лёгкая рука коснулась плеча. Он резко обернулся, но никого не увидел. Сердце застучало сильно-сильно, отдаваясь куда-то в горло. Что с вами? прошептал Лёня. Не знаю. Показалось, будто кто-то ко мне притронулся. Всё ещё оглядываясь, ответил Рома. Морозов тоже огляделся. Ему очень не нравилась вся эта эзотерия, и сейчас казалось, что она совершенно точно не принесёт им ничего хорошего. Но тут никого нет. Я в курсе, недовольно проговорил Скоблев и заметил направленный куда-то за его спину взгляд Морозова. Молодой следователь смотрел пристально, словно пытаясь что-то разглядеть. Но не успел Рома обернуться, как Лёня произнёс холодным и практически безжизненным голосом: "Или есть". Скоблев тут же обернулся. В нескольких шагах от него стояла тень. Через мгновение она сделала шаг и оказалась под ярким светом луны. Рыжеволосый мальчишка молча взирал на мужчин, пугая их своим мёртвым взглядом. "Это же", чуть слышно проговорил Лёня Морозов, уже не скрывая дрожи. "И нет, он дрожал не из-за холода, а от ужаса". До сего момента парень никогда не сталкивался с настоящими призраками, а сейчас тот стоял напротив него и смотрел в упор, не моргая. Лёня узнал мальчишку с фотографии. Именно его останки недавно нашли под грудой камней в лесу. Что ты хочешь? Практически беззвучно проговорил Скоблев, и призрак тут же повернул голову в сторону. Худая ручонка поднялась и указала в направлении противоположном тому, куда хотели пойти мужчины. Мальчик показывал на дом Юрия Никифоровича и стоящую в нескольких метрах за ним заброшенную оранжерею. Скобелев уже был в ней и не нашел чего-либо примечательного. Нам надо пойти туда? Уже спокойнее спросил Рома, хотя сердце продолжало неистово биться. И даже, кажется, увеличила ритм, устоило мальчишке повернуть к нему голову и кивнуть. Хорошо. Скоблев уже сделал шаг в нужном направлении, но Морозов удержал. Роман Русланович, вы уверены, что стоит туда идти? Да. Твёрдо ответил Рома, стряхивая с руки пальцы молодого коллеги и быстрыми шагами направился в сторону оранжерее. По дороге он слышал за своей спиной тихий голос напарника, ругающегося, на чём свет стоит. И Искоблев прекрасно понимал Леонида. По-хорошему, тот вообще не должен был идти, но пошёл, рискуя практически всем. Никто не знает, чем обернётся эта ночь. Проходя мимо дома Масленниковых, Рома посмотрел на окна. Свет не горел, как и в главном корпусе детского дома. Призрак мальчишки сначала двигался впереди, на несколько шагов опережая мужчин, а когда они подошли к аранжереи, пропал, оставляя их в мрачной темноте. Неосвещённое помещение оставалось по-прежнему пустым. Здесь стояли только заброшенные, высохшие растения и разобранные деревянные полки. Пахло землёй и сыростью. Ну и что нам тут делать? поинтересовался Лёня. Он закрыл за собой входную дверь и теперь вглядывался в темноту, хотя чего-то особенного не видел. «Не знаю, но Семён не просто так нас сюда привёл». «Вы в этом уверены?» Рома не успел ответить. В закрытом помещении снова пронёсся тёплый ветерок, задевая уже обоих мужчин и, И в самом конце оранжереи в свете луны снова показался рыжеволосый парнишка. Он стоял спиной к следователям и на что-то очень пристально смотрел. Увидев призрака, Лёня поёжился, словно от холода, и засунул руки в карманы куртки. А Скоблев, не задавая лишних вопросов, двинулся вперёд, аккуратно обходя стеллажи с горшками. Стоило ему подойти ближе к мальчишке, силуэт призрака немного померк, становясь прозрачным. Рома перевёл взгляд туда, куда смотрел пацан, но увидел лишь старый стул. Что я должен сделать? спросил снова, смотря на рыжика и пытаясь понять, что тот от него хочет. Но пренёк опять исчез. К Скоблеву подошёл Лёня, тоже пытавшийся определить, зачем призрак привёл их сюда. Изначально-то мужчины хотели пробраться в главный корпус детского дома. Ну и чего он хочет? спросил Морозов с нетерпением. Присутствие того, в кого следователь в прошлой жизни никогда не поверил бы, напрягало. Даже после исчезновения мальчишке легче не стало. Магия, духи, призраки, ритуалы Всё казалось ужасной ересью, но она происходила именно сейчас. Не с кем-либо другим, а с ним. И мировоззрение Морозова больше не будет прежним. По ту сторону и сущности уже влезли в его жизнь и вряд ли из неё исчезнут. Не знаю, но несомненно что-то важное, сказал Скоблев, подходя ближе. Что же ты хотел мне сообщить, Семён? Задумчиво проговорил Рома, доставая свой телефон, включая фонарик и освещая старый потрёпанный стол. Провёл по нему ладонью, открыл ящики, явно давно не открывавшиеся. — А если как в фильмах, дверь потайная? — ляпнул Лёня. «Потайная — Потайная? — переспросил Скоблев с непониманием, глядя на коллегу. — Ну, да. Смотрели Лару Крофт? Там она входила в шкаф, затем нажимала на стену, а та открывалась в потайной коридор. Может, и здесь такой метод сработает. Дом же построили больше 200 лет назад, а в то время было модно делать всякие тайные комнаты, от врагов, к примеру, спрятаться. Пожал плечами Морозов. Давай проверим твою версию. Скоблев навалился на стол, пытаясь его отодвинуть. Но тот словно был прибит к полу. Не сдвинулась и плита под ним, показывая долгожданную лестницу в подвал или потайную комнату. "Плита", задумчиво проговорил Рома, осматривая пол. "А что не так? Здесь везде такие полы, и в здании детского дома тоже. Или вы не заметили?" Удивился Лёня, обходя стол и останавливаясь напротив столичного следователя. Скоблев с удивлением посмотрел на коллегу. А ведь он действительно раньше не придавал этому значения. А ну помогай. Рома подошёл к Морозову, и мужчины толкнули стол. Он с лёгкостью отъехал в сторону. Как оказалось, особых сил и не понадобилось, просто ранняя Скоблев толкал не с той стороны. Сначала ничего не происходило, а потом где-то щёлкнуло, и мраморная плита стала медленно уходить под землю. Несколько секунд, пока открывалось чёрное непроглядное пространство, мужчины стояли словно заворожённые и практически не дышали. Наконец показался широкий проём. Рома навёл фонарик телефона на темноту перед собой. Лучи светил коридор высотой метров 2 и плавно уходящую вниз деревянную лестницу. "Идём?" спросил Лёня. Скоблев, не отвечая, подошёл к краю и начал спускаться. Почувствовав ногами твёрдую поверхность, осветил стены и тут же вспомнил тоннель в лесу. Тот выглядел точно так же: укреплённые деревянными брёвнами стены, земляной пол, За спиной послышались шаги Леони. Подождав напарника, Скоблев двинулся вперёд. Мужчины прошли несколько метров в полном молчании, прислушиваясь к окружающей тишине, разбиваемой только их тяжёлым дыханием. И чем дальше от входа, тем сильнее узкий проём давил на них. Внезапно Рома остановился, смотря куда-то себе под ноги. Что там? С любопытством поинтересовался Лёня. Смотри. Скоблев указал лучом фонаря на тонкие следы от колёс. Вы думаете о том же, о чём и я? Если ты о инвалидной коляске, то да. Скоблев не сомневался. Ранее здесь проехала инвалидная коляска, и принадлежала она Татьяне Аркадьевне. По крайней мере, жена Маслиникова, Единственный человек, передвигающийся таким образом, которого знал Рома. От этой мысли мурашки пошли по коже, и Скоблев ускорил шаг. Они шли по тоннелю минут 30, уже даже начинало казаться, что он никогда не закончится, и тут луч фонаря упёрся в стену из брёвен. Ну вот и пришли, выдохнул Рома. И как нам выбраться? Мы же сюда шли не для того, чтобы вернуться ни с чем, с досадой произнёс Морозов. Скоблев посветил вниз и заметил на последнем бревне вырезанную фразу, такую же, как в том лесном тоннеле. Оживляя мёртвых, мы умертвляем живых. Эта надпись была и в книге. Думаю, мы с тобой пришли в лес, где произошло третье убийство. Хотите сказать, на каждом месте силы есть такие ходы? Наверняка. Помоги мне. Рома навалился плечом на стену, но та не сдвинулась ни на миллиметр. Казалось, брёвна просто вросли в землю. Мужчины толкнули стену вместе, но по-прежнему безрезультатно. Здесь точно есть проход, я чувствую, нужно только найти. Ага, сказать легко. «Может, вы опять призовете того пацана, и он нас выведет?» «Я его не призываю», — раздраженно ответил Рома. «А как же тогда он к вам приходит?» «Без понятия». Скоблев присел на корточке и стал пальцами водить по каждому бревну, пытаясь найти выемку или хотя бы зазубрину. «Что-то же должно быть!» Воскликнул с отчаянием через пару минут и стукнул кулаком по стене. «Знаете, это кажется бредом, но есть идея». «Какая?» Тут же оживился Скоблев и повернулся к коллеге. «Помните, я рассказывал про землю, питающуюся кровью?» «Ну, когда Оля доказывала мне свой дар». «И?» «Вдруг и здесь так же?» «Мы ведь находимся на месте силы, если, конечно, ваши догадки верны. Попробуйте пустить кровь и немного напитать ей землю». «А ведь и правда!» — уже с энтузиазмом проговорил Рома и достал небольшой складной ножик, который положил в карман перед тем, как поехать в детский дом. Провёл лезвием по пальцу и капнул кровь на землю. Капля так и осталась кровавым неисчезающим пятном. «А если мазнуть по надписи? Не зря же она здесь!» Скоблев скептически посмотрел на коллегу, подкидывающего идеи, но всё же присел на корточки, выдавил из пальца ещё немного крови и провёл по вырезанным словам. Через секунду капля впиталась в стену, не оставляя и следа. Получилось, заворожённо прошептал Морозов. Только ничего не происходит. хмыкнул Рома, и в этот момент стена стала отъезжать в сторону. Мужчины переглянулись, дождались, пока проход откроется полностью, и шагнули в новый коридор. Прошли они не так много, когда над головами показался открытый люк. Через него проникал лунный свет и доносилось пение. "Что это?" позади Ромы послышался испуганный голос Лёни. "А вот сейчас и узнаем. Подсади меня." Скоблев вылез наружу и осмотрелся, но никого не заметил. Вокруг него были одни только ёлки. Наклонившись, он помог выбраться Морозову. Посмотрим, что там происходит. Я бы с радостью отказался, но мы уже здесь, ответил Лёня и первым пошёл вперёд. Мужчины наконец выбрались на дорогу и тут же увидели полицейскую машину. Она стояла рядом с местом силы, на котором откуда-то взялся ритуальный камень. Как и говорил Скоблев, именно здесь произошло третье убийство. А сейчас проводился ритуал. Какого чёрта? прошептал Рома, пробираясь к патрульной машине. Подойдя ближе, он заметил двух полицейских, аккуратно лежащих на земле валетом. Мертвы. нахмурился Леня. Добравшись до первого тела, приложил палец к сонной артерии. «Нет, кажется, спят», озадаченно сказал он и выглянул из-за машины. С одной стороны от ритуального камня лежала девушка. Ее руки и ноги были привязаны к кольям, торчащим из земли. Леня не видел лица, но, скорее всего, это пропавшая Кристина. С другой стороны лежало ещё одно тело. Возле него стояла пустая инвалидная коляска, а на самом алтаре находилась Оля, кажется, без сознания. Песнопения зазвучали громче, и Морозов узнал голос Юрия Никифоровича, как и тучную фигуру, облачённую в чёрный балахон, и недавно на территории детского дома Следователи видели явно не его, а значит, третий герой точно существует.